Глава 14. Раунд за мной. Мотивация. Как много в этом слове. Замотивировать стоящих передо мной людей будет очень-очень сложно. Их потухшие и равнодушные ко всему глаза сказали мне о многом. Они сдались и уже давно. Ждали, когда Эшворты полностью пойдут по миру, а их передадут новому хозяину, который, возможно, станет заботиться о них чуть лучше, чем прежние господа. Даже если я буду пахать больше, чем все они вместе взятые, то это не сподвигнет их на трудовые подвиги. «Я не буду вам врать», — начала я решительно. «Поместье разорено. Денег почти нет. Но я хочу предложить вам сделку». Оба старосты, Уил Кузнец и Арчи Плотник, скептически прищурились. Остальные продолжали пялиться в пустоту перед собой либо под ноги. «Помогайте мне во всем в течение года до следующего лета, и я дам вам всем вольную. Сможете уйти, куда захотите. Ваши дети станут свободными людьми и смогут пойти в подмастерья». Внушительная пауза, чтобы прониклись. Дети во всех мирах и временах имели большое значение для родителей. Не для всех, конечно, но это уже детали. Это обещание зажгло огонек надежды в глазах матерей. «Также я буду вам платить». Пусть не деньгами, но продуктами и теплой одеждой. Эту зиму вы и не будете голодать. Теперь уже все, даже малышня, подняли головы и смотрели только на меня. Я посчитала это хорошим знаком. «Вы, правда, дадите нам вольную, госпожа?» Хрипло спросила женщина, державшая на руках девочку двух лет, а рядом с ней, ковыряясь в носу в поисках сокровищ, замер забавный вихростый мальчуган. Ему могло быть как 7, так и десять, но из-за худобы я не смогла определить точнее. «Даю слово», — кивнула я. «Но для всего этого вы должны работать. И я буду работать наравне вместе с вами. Никто прохлаждаться не будет. Поделимся на три бригады», — объявила я. «У нас три задачи, и все они критичны», — указала на Арчи. «Первая бригада. На вас мост». «Арчи, ты за главного». «Выбери шестерых мужчин и за три недели восстановите мост через Милбрук». Плотник кивнул и подозвал к себе шестерых помощников. «Вторая бригада. За вами мельница». «Уилл, у тебя всего четыре, так скажем, боевые единицы». Как можно оптимистичнее, улыбнулась я. Я уже осмотрела обе деревни и поломанный мост вместе с мельницей. Из всего увиденного порадовало одно. Река вернулась в старое русло, и можно было, в принципе, запустить мельницу». Вот только мельничное колесо за это время пришло в негодности и требовало ремонта. Кузнец спокойно кивнул, огладив свою бороду-лопату. Трое его сыновей, один из которых был еще подростком, вызвались помогать отцу. Следующая группа отправится рыть дренажные канавы. Все женщины плюс дети постарше. «Энни, ты будешь у них за главную», – посмотрела на помощницу. «Та уже знала мой план, поэтому молча согласно кивнула. Канавы?» недоверчиво переспросила одна из крестьянок но ну, Миледия, а как мы поймем где их рыть я сделаю разметки не переживайте спокойно ответила я в целом работа не тяжелая просто монотонная женщины неохотно кивнули все старики на огородах с поле и на заготовках будем солить все что съедобно Я перевела дух давно так много не говорила начнем на рассвете вопросы люди промолчали и я добавила. Тогда расходимся до завтра. Народ поклонился, еще раз недоверчиво посмотрел на новую хозяйку Пиголицу и отправился во свояси. Собрание проходило на заднем дворе особняка Эшвартов. Энни, пойдем в кабинет, сказала я девушке, стоило крестьянам скрыться с глаз, пока шагали через кухню в холл и затем на второй этаж я попросила спутницу. Энни, расскажи-ка подробнее, как тебя встретила Дарена. Вчера вечером я не вернулась поздно, я лишь спросила, как все прошло, и удовлетворённая ответом отправилась спать. Но теперь мне хотелось выяснить красочные детали. О, округлила и без того большие глаза девушка. Миледи, вы бы видели, как она орала, стекла дрожали. Она даже швырнула в стену подсвечник, безумная женщина. Правда, ударить меня не посмело, боясь сэра Блэквуда. Леди Дарыну потряхивала от ярости, прям поколачивала. И тем не менее она подписала, что нужно, после чего я отнесла все в канцелярию. Я невольно широко разулыбалась, а перед глазами возникло воспоминание. Когда мы были у кузена мистера Уэлса, я протянула поверенному лист бумаги, с корява, я едва справилась с пищем пером, с непривычки измазав пальцы чернилами, и с этим срочно надо было что-то делать» выведенным списком всего того, что я увидела у Дарыны в комнате. Помню удивление поверенного. «Леди Айрис, когда вы успели?» Сразу как переоделась в дорожное платье, это не так уж и долго. Пожала плечами я. «Мистер Уэллс, боюсь, моя дрожайшая мачеха что-то да умыкнет. А поскольку вы там тоже были и ваши солдаты, то нам всем стоит расписаться под этим перечнем. Ваши люди выступят свидетелями, что я ничего лишнего не добавила». «Это не совсем по правилам, нужна еще подпись леди Дорены, если действовать строго по протоколу», протянул мужчина, вчитываясь в текст. «Но и врать нам всем нет смысла, мы королевские служащие. Если она что-то из этого унесет с собой, я найду слова, которые убедят ее в неправильности поступка». Хитро улыбнулась я, и Освальд, подумав секунду, согласно кивнул. «Сэмюэл все подготовит к завтрашнему утру. Пришлите вашу служанку ко мне в контору за документом». На следующий день я отправила Энни в сопровождении сэра Блэквуда в Торнтон. У девушки было сразу три задачи. Заглянуть к Уэлсу, затем к Доренни и наведаться на рынок, чтобы купить несколько кур и свежее мясо. Письмо мачехе я написала очень вежливое и обстоятельное. «Леди Доренни Эшвард, вдовствующей баронессе. Довожу до вашего сведения, что при осмотре покоев, которые вы занимали в Эшвард-Холле, исчезло значительное количество вещей. «Согласно закону Королевства о наследовании, все, что вам купил барон Эшвард, становится собственностью его наследника, то есть моим. В моем распоряжении находится заверенный протокол с описью имущества, составленный в присутствии мистера Освальда Уэлса, королевского поверенного, констебля Дарена Варна и свидетелей из числа стражи, которая проводила обыск. Когда я вернулась в Эшвард-Холл, то на месте обнаружила лишь мебель. Все остальное...» Двадцать три платья из бархата шелка и тонкой шерсти, постельное белье перина подушки просто не покрывало, балдахин из вишневого шелка, ковер работы восточных мастеров, портьеры из дорогой ткани, зеркало в серебряной раме, множество предметов туалета, три гребни из слоновой кости, пять хрустальных флаконов с духами, две резные шкатулки. Вы незаконно вывезли. «Общая стоимость этих вещей оценена в 200 серебряных кроны и 34 медика. Предлагаю вам, дабы избежать скандала, который неминуемо разгорится, стоит мне публично обвинить вас в воровстве, следующее. Я готова не придавать этот инцидент огласке, если вы подпишете прилагаемый к моему письму документ о том, что считаете свое содержание за первые два месяца полностью выплаченным». Если вы откажетесь, я буду вынуждена направить жалобу его светлости герцогу Турнтону и потребовать от констебля возбуждения дела о краже. Весь город и все окрестности будут перемывать вам кости, обзывая вдовой воровкой и бесчестной баронессой. Ваша репутация будет уничтожена безвозвратно. Моя помощница Энни дождется вашего решения. Выбор за вами. С уважением, леди Айрис, баронесса Эшвард. В итоге Дарена поступила ровно так, как я и предполагала. Она подписала все как миленькая. Правда, впала в безумие, ха! Ну и по делам. Этот раунд был за мной, но веселиться смокоя столь мелкую победу долго не получится. Впереди еще очень много работы. Так много, что я не знала, за что браться, чтобы все успеть. Устроившись в чисто вымытом кабинете барона, я развернула карту, недавно найденную в нижнем ящике стола. Старый пергамент с потрёпанными временем и множеством рук краями расправился с тихим шорохом. Карта была нарисована аккуратно, четкими линиями. Видно, что работал опытный картограф. Энни склонилась рядом со мной. Мое баронство представляло собой вытянутую полосу земли, идущую с севера на юг вдоль извилистой синей линии реки. «Итак, вот Милбрук и Брамблтон», — Ткнула по точкам, «мельница и мост». «На севере я переместила палец вверх, туда, где были нарисованы деревья, часть владений герцога Торнтона. Это был лес, занимавший огромную площадь, наверное, раз в десять, а то и больше, чем мое баронство, охотничьи угодья нашего сюзерена. Говорят, некоторым деревьям там по триста-четыреста лет», — поддакнула Энни. «Река Милбрук вытекает из гор и бежит через лес герцога, а потом вдоль наших территорий» граница между его владениями и нашими, и дальше она же отделяет нас от земель Колфилда. Итак, барон Колфилд. Интересная личность. Я кое-что о нем уже выяснила. Он оказался не просто аристократом, но дельцом. На его земле крестьяне работали не только в поле, но и на мануфактурах. Они ткали ковры. У Колфилда мастерская по производству ковров. Скорее всего, не одна – А там ткацкие станки, красильни, предильни, отделочные цеха. Слух зацепило одно слово. «Красильни». Я замерла, уставившись в чернильницу, стоявшую на столе передо мной. «Миледи», — встревожилась помощница. «С вами все хорошо?» «О, Энни!» Я так резко к ней повернулась, что девушка от неожиданности вздрогнула. «Краски! Мы можем сделать их! Правда, мне придется вспомнить все, что я знаю по химии». «Эм...» «Алхимии?» – переиначила девушка. «А откуда вы это вспомните, если раньше никогда не знали?» Задала она резонные вопрос и подозрительно на меня покосилась. Я застыла в ступоре, но быстро сочинила. «Так вот же!» – махнула рукой на полке с немногочисленными книгами и свитками. прочитала «А, -а, -а, а Мне явно не поверили. «Ладно, об этом я подумаю потом. Смотри, вот наш мост?» – указала пальцем на значок на карте. «Мы его скоро починим», – деловито продолжила я, отвлекая девушку, – «и каждая телега, каждый всадник будет платить нам мостовой сбор. Я подниму цену до двух медиков, и если в день будет проезжать хотя бы 10 телег, мы получим 20 медиков в сутки. В месяц это 50 серебряных крон. Не огромные деньги, но стабильный доход, которого нам хватит на базовое пропитание для всех, и еще останется на ремонт поместья и инструменты». Энни радостно выдохнула и едва в пляс не пустилась. «Я же окинула взглядом всю карту целиком. Надо бы еще разведать, что там на границе с герцогскими охотничьими угодьями. Но пока у меня не было на это времени. Еще очень жаль, что Полли и Джон не видели того, кто помог Доренне с отъездом. Хитрая мачеха отослала стариков в лес за грибами, а когда те вернулись, вдовы барона и след простыл».